Глава 13. Свинка. Из всех тираний тирания, искренне осуществляемая во благо жертв, может быть самой угнетающей. Клайв Степлс льюис Свинка, эпидемический паратит у детей это обычно настолько тривиальное заболевание, что даже ВОЗ им не пугает. Однако, пишет ВОЗ, у взрослых свинка может вызвать тяжелое осложнение». Поэтому важно прививать младенцев. Согласно CDC, в допрививочную эпоху от 15 до 27% случаев свинки проходили бессимптомно. Сколько случаев сегодня бессимптомны, неизвестно, поскольку непонятно, каким образом вакцина изменяет клинические симптомы. Архит, воспаление яичка это самое распространенное осложнение свинки, но оно возможно лишь у половозрелых мужчин. Обычно архит бывает односторонним. Бесплодие от паратитного архита случается довольно редко, даже в случае двухстороннего архита. До начала вакцинации заболеваемость свинкой не регистрировалась. Моновалентная вакцина от свинки уже практически нигде не доступна, за исключением Японии, где КПК до сих пор запрещена. Вакцина от свинки в Японии государством не финансируется, и от этой болезни мало кто прививается. Немного истории. В опубликованной в 1967 году статье в BMJ заявляется, что свинка это сравнительно мягкое болезнью детей, однако она доставляет неудобства, поскольку дети должны пропускать школу. Серьезные осложнения от свинки случаются редко. После прививки образуется значительно меньше антител, чем после болезни. Авторы заключают, что несмотря на то, что недавно появившаяся вакцина от свинки выглядит обнадеживающей, в массовой вакцинации в Великобритании нет нужды. Через 13 лет, в 1980 году, BMJ снова задается вопросом, нужна ли Великобритании еще одна вакцина для младенцев. Свинка не подлежит регистрации, и количество случаев неизвестно, тем более что в 40% случаев свинка проходит бессимптомно. Возможно, размышляют авторы, комбинированная вакцина с корью могла бы быть оправдана. Такую прививку можно было бы делать при поступлении в школу тем, кто не переболел еще свинкой или корью. Согласятся ли те 50% родителей, которые решились сегодня на прививку от кори, на еще одну прививку вдобавок к ней? Только если необоснованный, но широко распространенный страх бесплодия от архита пересилит недоверие англичан к новым вакцинам. В противном случае эта вакцина не будет пользоваться спросом. Однако даже низкий охват вакцинации может привести к тому, что количество восприимчивых к свинке взрослых увеличится, что уже происходит в США. Авторы заключают, что для переболевшего человека вакцина может быть благом, но для общества в целом совсем наоборот поскольку изменится существующее положение, когда 95% взрослых имеют иммунитет. Болезнь эта может и неприятная, но она редко опасная. Попытка предотвратить ее в массовом масштабе может повысить количество заболевших среди взрослых со всеми сопутствующими этому рисками. В статье 1974 года анализируются 2.500 случаев госпитализации со свинкой в 1958-1969 годах в 16 больницах в Англии. Они составляли большинство требующих госпитализации случаев свинки в стране. Половина пациентов была старше 15 лет. Осложнения наблюдались у 42% Трое умерли, но из них у двоих была другая серьезная болезнь, и свинка, возможно, не имела отношения к смерти, а у третьего, скорее всего, вообще свинки не было. Единственное осложнение, которое, возможно, осталось необратимым среди этих случаев, это глухота у пяти пациентов, из них четверо взрослых. Менингит при свинке случается настолько часто, что некоторые считают, что он должен рассматриваться не как осложнение, а как интегральная часть болезни. В любом случае существует консенсус, что менингит при свинке не опасен и у него редко бывают последствия. Это подтвердилось и настоящим исследованием. То чего боятся обычно больше всего это архит. Существует всеобщий страх бесплодия от архита, Однако его вероятность переоценена. Хотя бесплодие и невозможно исключить, в небольшом ретроспективном исследовании бесплодие как следствие Архита не было обнаружено. Авторы заключают, что в массовой вакцинации от свинки нет необходимости. Может быть, имеет смысл вакцинировать половозрелых подростков при поступлении в школу-интернат или в армию. Но и тогда следует помнить, что 90% мальчиков к 14 годам уже переболели свинкой, поэтому у них следует проверить антитела и вакцинировать лишь тех, у кого нет антител. Если свинка может в редких случаях привести к глухоте, возможно, есть смысл от нее привиться. Вакцина однако тоже может привести к глухоте. В статье 1993 года описываются 9 случаев глухоты после КПК за 4 года со времени введения вакцины. Авторы заключили, что 3 случая не связаны с прививкой, но не объясняют почему, а 6 остальных может связаны, а может и нет. Поскольку одностороннюю глухоту трудно диагностировать у детей, а прививают их в 12 месяцев, то возможно, существовали другие случаи, которые не были зарегистрированы. В статье 2008 года описываются еще 44 случая глухоты после КПК. В статье 1957 года сообщается о 119 случаях энцефалита вследствие свинки в Сан-Франциско за 12 лет. Проходит он обычно мягко, без осложнений, без неврологических последствий, длится менее 5 дней и госпитализация редко необходима. Смерть вследствие менингоэнцефалита от свинки это очень редкое явление, и во всей медицинской литературе описаны лишь три таких случая. Эффективность. Через 20 лет после появления вакцины и через 10 лет после того, как она стала массово использоваться, произошла первая вспышка свинки на рабочем предприятии Чикагская товарная биржа. Вспышка обошлась в 120 тысяч долларов, тогда как вакцина стоит лишь 4 доллара 47 центов. Авторы сообщают, что исторически вакцинной профилактике свинки не уделялось столько внимания, как другим болезням, поскольку это легкая болезнь. Однако полторы тысячи долларов за каждый случай свинки это слишком высокая цена. До начала вакцинации вспышки свинки наблюдались в основном в тюрьмах, в детских домах и в армейских бараках. Во вспышке свинки в Лондоне в конце 90-х 51% заболевших был привит. Эффективность одной дозы вакцины составляла 64%, а двух доз 88%. Эта эффективность намного ниже заявленной в клинических испытаниях, поскольку иммуногенность, то есть количество антител, не является точным биологическим маркером эффективности вакцины в 2010 году, через две недели после того, как студенток медсестер в Таиланде привили вакцины КПК, произошла вспышка свинки. У заболевших обнаружился вакцинный штамм вируса Ленинград-Загреб. Этот штамм уже неоднократно вызывал вспышки свинки и раньше. Существует еще множество описаний вспышек в школах и университетах, где почти все ученики были привиты. В 2013 году во Франции было зарегистрировано 15 вспышек свинки. 72% заболевших были привиты два раза. Эффективность вакцины составляла 49% для одной дозы и 55% для двух доз. Среди тех, кто был привит один раз, риск заболеть свинкой повышался на 7% в год среди тех, кто был привит два раза, риск заболеть свинкой повышался на 10% в год. У пяти мужчин наблюдался архит. Один был не привит, двое привиты одной дозой и двое привиты дважды. Авторы замечают, что в других странах также наблюдаются вспышки свинки среди привитых. Причина этого явления состоит в уменьшающейся эффективности вакцины и в отсутствии естественных антигенных толчков. Авторы пишут, что наличие вспышек среди привитых и падающая эффективность заставляют задуматься о третьей дозе вакцины. Такой эксперимент проводился в США во время вспышек в 2009 и 2010 годах. Оба раза вспышка пошла на убыль через несколько недель после вакцинации. Однако вспышки всегда идут на убыль, и непонятно, было ли это связано с вакциной. В Нидерландах хотели ввести третью дозу КПК в национальный календарь прививок, но передумали, поскольку, во-первых, от свинки редко возникают осложнения, а во-вторых, вряд ли охват вакцинации среди взрослых будет удовлетворительным. Вспышка свинки среди привитых, а также это исследование привели к тому, что Минздрав Франции рекомендовал третью дозу КПК во время вспышек. Хотя неизвестно, эффективна ли вакцина для тех, кто уже заражен вирусом, вполне возможно, что вакцинация приведет к сокращению периода заразности. В голландском исследовании было установлено, что две трети болеют во время вспышек бессимптомно. Роль бессимптомных больных в передаче заболевания остается неизвестной. В 2010 году произошла вспышка свинки в Израиле, более 5000 случаев. 78% были полностью прибиты, В основном болели подростки и взрослые. В других странах вспышки свинки также наблюдались среди подростков и студентов, тогда как в странах, где от свинки не прививают, ею болеют дети от 5 до 9 лет. Несмотря на высокий охват вакцинации 90-97%, антитела к свинке обнаружены лишь у 68% населения. Авторы пишут, что вспышки свинки последних лет были вызваны генотипом G, тогда как вакцина содержит вирус генотипа A. Но они не считают, что разница между вакцинным и диким генотипом связана со вспышками, и предлагают вводить третью дозу вакцины. В голландском исследовании 2018 года сообщается, что при заражении свинкой вырабатываются полифункциональные Т-клетки памяти, которые не вырабатываются при вакцинации. Это возможно объясняет, почему прививка дает лишь временный иммунитет. В чешском исследовании 2018 года обнаружилось, что среди 18-29-летних привитых от свинки лишь у 19% есть антитела, а среди непривитых из той же возрастной категории антитела были у 48%. Среди 40-летних и старше, которые не были привиты, у 63% был иммунитет к свинке. Авторы заключили, что несмотря на охват вакцинации 98%, вспышки свинки в Чехии не прекратились. Просто заболеваемость свинкой сместилась в более старший возраст. В 2010 году двое вирусологов, работавших ранее в МЕРК, подали на компанию в суд. Они заявили, что Мерк подделывала результаты клинических испытаний вакцины от свинки, что позволило компании оставаться единственным производителем КПК в США. В иске заявляется, что Мерк организовала фиктивную программу тестирования вакцины в конце 90-х. Компания обязывала ученых участвовать в программе, обещала им высокие премии, если вакцина пройдет сертификацию, и угрожала тюрьмой, если они сообщат об этом мошенничестве в FDA. Эффективность вакцины от свинки проверяют следующим образом. У детей берется анализ крови до и после прививки. Затем в кровь добавляют вирус, который заражая клетки, формирует бляшки. Сравнение количества этих бляшек в крови до прививки и после прививки свидетельствует об эффективности вакцины. Вместо того, чтобы тестировать, как кровь детей нейтрализует дикий штамм вируса, Мерк тестировала, как она нейтрализует вакцинный штамм. Однако этого все равно было недостаточно для того, чтобы показать требуемую эффективность 95%. Поэтому в тестируемую детскую кровь добавляли антитела кроликов, что давало уже стопроцентную эффективность. Но даже и это еще не все. Поскольку добавление антитела животных показывало при эффективность эффективности 80% вместо 10%, было понятно, что здесь есть обман. Поэтому при вакцинные тесты пришлось переделывать. Сначала пробовали менять количество добавляемых антител кроликов, но это не дало нужных результатов. Тогда просто начали подделывать подсчет бляшек. Фальшивые данные заносили сразу в Excel, так как менять бумажные бланки занимало слишком много времени, и к тому же такая тактика не оставляла следов фальсификации. Вирусологи все же обратились в ФВД, и оттуда пришла агент с проверкой. Она полчаса задавала вопросы, получила ложные ответы, не задавала вопросы самим вирусологам, не проверила лабораторию и написала одностраничный отчет, где указала на небольшие проблемы в процессе, не упоминая антитела кроликов или фальсификацию данных. В результате Merck получила сертификацию КПК и КПКВ и является единственным производителем этих вакцин в США. Когда суд потребовал у Merck предоставить документы об эффективности вакцины, Они предоставили данные 50-летней давности. После больших вспышек свинки в 2006 и 2009 годах CDC, которая планировала элиминировать свинку к 2010 году, сдвинула эту цель на 2020 год. Безопасность. Все исследования безопасности КПК, приведенные в главе про корь, имеют отношение к свинке. Вот еще несколько В 1997 году после массовой кампании вакцинации КПК с японским штаммом свинки Урабе в Бразилии началась вспышка асептического менингита. Риск заболевания был повышен в 14,3 раз. То, что штамм Урабы ассоциирован с септическим менингитом, было известно и раньше, но бразильские власти все равно решили использовать именно этот штамм, поскольку он дешевле и эффективнее штамма Джерил Лин, который используется в США, и потому что они посчитали, что риск менингита довольно низкий. Во Франции вакцинация с тем же штаммом не привела к вспышке менингита. Авторы объясняют этот феномен тем, что в Бразилии вспышки наблюдались в основном в больших городах, где люди живут недалеко от больниц. Кроме того, большое количество детей было привито в очень короткий срок. Эти факторы и позволили выявить вспышку. Авторы беспокоятся, что такие побочные эффекты могут привести к отказу от вакцинации. Они пишут, что вера людей во благо вакцинации сама по себе уже недостаточно, и что все больше людей отказываются от прививок, и что не помешало бы также регистрировать и побочные эффекты вакцинации. В Великобритании, ж там начали использовать в 1988 году, а перестали в 1992, лишь после того, как производители заявили, что прекращают его выпускать. Однако, судя по опубликованным документам, власти знали об опасности этого штамма уже в 1987. На следующий год, наученные горьким опытом, бразильские власти закупили КПК с другим штаммом свинки, ленинград загреб и привили им 845 тысяч детей. Снова началась вспышка асептического менингита, и на этот раз риск заболевания был повышен в 74 раза. Конечно, и про этот штамм было известно заранее, что он повышает риск менингита. Но поскольку компания вакцинации на Багамах не привела к вспышке менингита, решили посмотреть, как оно будет в Бразилии. Кроме этого, началась также вспышка свинки. Одна из каждых 300 доз вакцины приводила к заболеванию. Авторы задаются вопросом, должно ли все финансирование компании вакцинации идти на вакцины или же стоит оставить некоторую сумму на регистрацию побочных эффектов. Они пишут, что этот вопрос является довольно спорным в медицинской литературе. Сторонники приоритета вакцин считают, что польза кампании вакцинации неоспорима, и нечего тратить деньги на ерунду. Сторонники наблюдения за побочными эффектами считают, что отсутствие информации о них пугает народ и приводит к отсутствию доверия к вакцинам. Штамм Ленинград-Загреб был разработан в Сербии на основе штамма Ленинград-3, который тоже приводил к менингиту и который до сих пор используется в России. В итальянском исследовании 2016 года обнаружилось, что у привитых КПК риск геморрагического васкулита был повышен в три раза. Обычно эта болезнь у детей сама проходит, но в одном проценте случаев приводит к отказу почек. Архит может возникнуть не только от свинки, но и как следствие прививки от свинки. В статье 2017 года описывается случай 14-месячного мальчика, которому сделали прививку КПК, а через 4 месяца у него диагностировали тяжелый комбинированный иммунодефицит. После этого ему успешно сделали пересадку костного мозга, и у него начался хронический энцефалит, а в 5 лет он умер. Когда ему сделали биопсию мозга, то обнаружили в мозгу вакцинный штамм вируса свинки. Это был первый зарегистрированный случай панэнцефалита, вызванного вирусом свинки. Поскольку вакцина от свинки живая, после прививки вакцинируемый может быть заразным для окружающих. Польза свинки В предыдущей главе были среди прочего приведены исследования, согласно которым свинка в детстве ассоциирована с пониженным риском онкологических, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В этой главе остановимся подробнее на связи свинки и рака яичника. В статье, опубликованной в 1966 году, сообщается, что в отличие от других видов рака, риск которых повышается с возрастом, Риск рака яичника повышается до 70-летнего возраста, а затем резко падает. Автор проанализировал связь между раком яичника и пятидесятью различными факторами и обнаружил, что единственным статистически значимым фактором, связанным с раком яичника, было отсутствие свинки в детстве. P-значение 0,007. Вообще-то, отсутствие краснухи в детстве было тоже связано с раком яичника, но в этом случае p-значение равнялось 0,2. В те годы у ученых было чуть больше самоуважения, и p-значение более 0,1 не считалось статистически значимым результатом. Сегодня p-значение менее 0,05 считается статистически значимым результатом. Также обнаружилось, что риск рака яичника у незамужних женщин был значительно выше. В статье 1979 года сообщается, что клиническая свинка в детстве ассоциирована с пониженным риском рака яичника. Вдобавок оказалось, что у больных раком яичника было меньше антител к свинке. Авторы считают, что то, что влияет на риск рака яичника, Это не само заражение вирусом свинки, а субклиническое течение болезни. При субклинической болезни без симптомов, как после прививки, вырабатывается меньше антител, которые впоследствии предохраняют от рака. Кроме этих двух, были опубликованы еще 7 исследований о связи свинки с пониженным риском рака яичника. Тем не менее, биологический механизм этого явления не исследовался, а с началом вакцинации связь между свинкой и раком яичника стала нерелевантной, и про нее забыли. Все исследования, кроме двух, обнаружили защитный эффект свинки от рака яичника. Одно из двух исследований, которые не обнаружили связи, не выявило даже известной связи между беременностью и пониженным риском рака яичника. Второе исследование было проведено в 2008 году и включает уже намного больше привитых, чем предыдущие, что делает его менее релевантным. Муцин 1 это мембранный белок, который ассоциирован с раковыми опухолями. Авторы исследования Гарвардского университета обнаружили, что у переболевших свинка и женщин было намного больше антител к этому белку чем у непереболевших. Этот биологический механизм и объясняет защитную функцию свинки. вакцинация от свинки создает антитела к вирусу, но не создает антитела к муцину 1. Чтобы создать эти антитела, необходимо переболеть свинкой. Отсюда можно заключить, что поскольку симптоматические случаи свинки после начала вакцинации наблюдаются намного реже, Это приведёт к увеличению заболеваемости раком яичника. И действительно, заболеваемость раком яичника увеличилась. Авторы провели метаанализ 8 исследований и заключили, что свинка понижает риск рака на 19%. Рак яичника является четвертой ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний среди американских женщин. 25 тысяч женщин в год им заболевают, и 16 тысяч из них умирают. Авторы из клиники Мейо проанализировали три вируса: рекомбинантный вирус кори и вакцинные штаммы кори и свинки для лечения рака яичника в пробирке и на мышах. Все три вируса успешно убивали раковые клетки. Несмотря на отличные результаты, Вирус почему-то не стали использовать в обычной терапии рака. Возможно, потому, что этот штамм может вызывать осложнение нервной системы. Авторы замечают, что поскольку большинство людей в западных странах привито от кори и свинки, иммунная система может помешать такому виду терапии. В исследовании 1974 года 90 пациентов на терминальной стадии рака попробовали лечить вирусом свинки, диким или почти диким штаммом. Вирус вводили орально, ректально, внутривенно, через ингаляцию, местную инъекцию или просто нанося внешне на опухоль. Поскольку вируса у исследователей было недостаточно, пациенты получали лишь небольшие количества. Результаты были очень хорошие: у 37 пациентов полное исчезновение опухоли или уменьшение более чем на 50%, и хорошие у 42 пациентов уменьшение опухоли или прекращение увеличения. Уже через несколько дней у пациентов проходила боль и улучшался аппетит, а в течение двух недель у многих наблюдалось исчезновение опухоли. Побочные эффекты были минимальны. 19 пациентов полностью излечились. В исследовании 1978 года 200 больным раком пациентам ввели внутривенно вирус свинки штамм Ураба. Единственным побочным эффектом было небольшое повышение температуры у половины из них. У 26 пациентов наблюдалась регрессия опухоли, у большинства исчезла боль. У 30 из 35 уменьшилось или прекратилось кровотечение, у 30 из 41 уменьшились или пропали асциты и отеки. Два предыдущих исследования проводились в Японии, и за ее пределами эти результаты никого не заинтересовали. Но в 2016 году клиника Майё решила взять в Японии образцы этого вируса и проверить их в пробирке и на мышах оказалось, что действительно у вируса есть противораковый эффект. Эмбриональная бычья сыворотка одним из компонентов КПК и некоторых других вакцин является эмбриональная бычья сыворотка. Клетки, в которых выращивают вирусы, должны размножаться. И для этого им нужна питательная среда с гормонами, факторами роста, белками, аминокислотами, витаминами и так далее. В качестве этой среды обычно используют эмбриональную бычью сыворотку. Поскольку сыворотка должна быть желательно стерильной, для ее производства используют не кровь коров, а кровь зародышей телят. В статье 2002 года описывается процесс производства сыворотки. Беременную корову убивают и вынимают из нее матку. Затем плод вынимают из матки, отрезают пуповину и дезинфицируют. После этого плоду протыкают сердце и выкачивают кровь. Иногда для этого используется насос, а иногда массаж. Потом кровь сворачивается, и посредством центрифугирования из нее отделяют тромбоциты и факторы свертывания. То, что остается в результате, это и есть эмбриональная бычья сыворотка. Кроме нужных компонентов, сыворотка также может содержать вирусы, бактерии, дрожжи, грибки, микоплазмы, эндотоксины и, возможно, прионы. Многие компоненты бычьей сыворотки еще не определены, а функция многих из тех, что определены, неизвестна. Из трехмесячного зародыша вырабатывается 150 миллилитров сыворотки, а из девятимесячного 550 миллилитров. Беременность коров длится 9 месяцев. На начало 2000-х годов мировой рынок бычьей сыворотки составлял 500 тысяч литров в год. Для чего требовалось примерно 2 миллиона беременных коров. Сегодня рынок сыворотки составляет уже 700 тысяч литров. Далее авторы исследуют литературу на тему того, страдает ли плод во время того, как ему протыкают сердце и выкачивают кровь. Поскольку плод, который отделяют от плаценты, испытывает аноксию, острый недостаток кислорода, Возможно, это приводит к тому, что сигналы боли не доходят до мозга, и плод не страдает. Однако оказывается, что в отличие от взрослых кроликов, которые умирают уже через полторы минуты анаксии, преждевременно рожденные кролики живут без кислорода 44 минуты. Это происходит потому, что зародыши и новорожденные компенсируют недостаток кислорода посредством анаэробного метаболизма. Кроме того, мозг плода потребляет намного меньше кислорода, чем взрослый мозг. Среди других видов животных наблюдается похожая картина. Однако именно телят никто не исследовал. Наука лишь недавно задалась вопросом, испытывает ли плод млекопитающего или новорожденный боль. Всего 10 лет назад считалось, что младенцы менее чувствительны к боли, чем взрослые. Поэтому операции недоношенным и рожденным в срок младенцам делали без анестезии. Сегодня считается, что человеческий плод испытывает боль, начиная с 24 недели, и может страдать, начиная с 11 недели после зачатия. Более того, эмбрионы и новорожденные более чувствительны к боли, чем взрослые, поскольку у них еще не развит механизм подавления физиологической боли. Поэтому плод может испытывать боль даже если к нему просто прикасаются. Авторы заключают, что во время протыкания сердца у плода наблюдается нормальная мозговая активность. Он испытывает боль и страдает, когда из него выкачивают кровь, а возможно и после окончания этой процедуры, до того, как умирает. Далее авторы рассуждают, можно ли анестезировать плод, чтобы он не чувствовал боли. Некоторые полагают, что аноксия сама по себе играет роль анестетика, но это не так. Кроме того, новорожденные млекопитающие очень плохо усваивают лекарства. Да и наличие самих этих лекарств в сыворотке нежелательно. Электрошок тоже не подходит, так как приводит к остановке сердца. Авторы считают, что возможно болт правильным образом забитый в мозг приведет к мозговой смерти плода. Некоторые производители утверждают, что они убивают плод до того, как извлечь из него кровь. Но это неправда, поскольку кровь сворачивается сразу после смерти, и чтобы ее извлечь, плод должен быть живой. Авторы приходят к выводу, что процедура сбора эмбриональной бычьей сыворотки негуманна. Согласно исследованию 1999 года, от 20 до 50% эмбриональной бычьей сыворотки заражено вирусом диареи крупного рогатого скота, а также другими вирусами. Речь идет лишь об известных науке вирусах, которые составляют лишь незначительную часть всех существующих вирусов. В Гарвардском исследовании 2016 года обнаружилось, что эмбриональная бычья сыворотка содержит внеклеточную РНК, которую невозможно от сыворотки отделить. Эта РНК взаимодействует с РНК человеческих клеток, в которых выращивают вирусы для вакцин. Японские исследователи проанализировали 5 видов живых вакцин. И обнаружили в вакцинах КПК двух разных производителей, а также в двух мановалентных вакцинах от свинки и от краснухи РНК вируса диареи крупного рогатого скота, который, вероятно, попал туда из эмбриональной бычьей сыворотки. У младенцев этот вирус, возможно, приводит к гастроэнтериту, а у беременных женщин к рождению детей с микроцефалией. То, что эмбриональная бычья сыворотка заражена вирусом диареи крупного рогатого скота, было известно еще в 1977 году. Известно также, что этот вирус проходит через плаценту и может заражать эмбрион теленка в матке. 60% проб сыворотки в Австралии были заражены вирусом. 8% вакцин от ринотрахеита крупного рогатого скота Также были заражены. Вирус обнаружился также в коровьих почечных клетках, которые используются для производства вакцины от кори. Как эмбриональная бычья сыворотка может взаимодействовать с другими компонентами вакцины? Когда мышам вкололи коклюшный токсин, ни одна из них не погибла, а когда им вкололи коклюшный токсин вместе с бычьим сывороточным альбумином, компонентов бриоаналиной бычьей сыворотки, то у большинства из них наблюдалась энцефалопатия с летальным исходом. Выводы. Свинка это болезнь, которой лучше переболеть в детстве, а не во взрослом возрасте. Прививка приводит к смещению заболеваемости во взрослый возраст, когда риск осложнений, таких как архит, значительно выше. Низкая эффективность вакцины выявлено в многочисленных исследованиях свинка в детстве снижает риск рака яичника и других заболеваний.